Урок 7. Как знание прошлого помогает улучшить настоящее и будущее? Регрессивная терапия, метод исцеления души и тела. Конечно же, мы оживляем память о наших прошлых воплощениях не из праздного любопытства и не только для того, чтобы узнать о собственном бессмертии. Пользуясь знанием прошлых жизней, мы можем решить множество проблем, избавиться от болезней, фобий, неудач и тем самым значительно улучшить не только свою нынешнюю, но и будущие жизни. Все мы знаем о законе кармического воздаяния, но далеко не всегда можем догадаться, за что конкретно расплачиваемся. Вернее, Чаще всего речь идет не о расплате, а о последствиях, совершенных когда-то деяний или полученных в прошлом душевных травм. Девушка была изнасилована в прошлой жизни и теперь не может понять, почему у нее не складываются отношения с мужчинами. Она неосознанно их сторонится. Молодой человек... В одном из воплощений был жестоко осмеян за свои слишком смелые высказывания и теперь упорно, но безрезультатно борется со своей замкнутостью и неразговорчивостью. Мужчина в прошлой жизни был богатым человеком, и его ограбили, а затем убили всю его семью. Теперь он никак не может даже заработать себе на жизнь, потому что в подсознании присутствует программа «богатым быть опасно». Женщина в прошлом воплощении была обвинена в колдовстве и растерзана разъяренной толпой и теперь не может понять, почему она так боится находиться среди большого скопления людей. Таких случаев очень много – Человек может всю жизнь задаваться вопросами «почему мне не везет?», «почему вечно нет денег?», «почему не создать семью?» и так далее, и так и не найти ответа. Ведь ответ в прошлом воплощении, которое скрыто от нас нашей врожденной амнезией. Конечно, далеко не все наши проблемы вырастают из прошлых воплощений. Многие из них приобретены нами уже в нынешней жизни, будучи родом из детства или унаследованные от родителей. Такие проблемы решаются при помощи регрессии в детские годы. Некоторые наши деяния во взрослом возрасте тоже создают для нас проблемы. Их причины обнаружить еще легче. Достаточно быть честным с собой и проанализировать свои действия, поступки, решения, а также мысли и чувства. Но если это не помогло, значит, надо копать глубже, идти не просто в прошлое и даже не в детство, а в прошлое воплощение. Этот урок мы посвятим регрессивной терапии, способу исцеления души и тела, основанному на регрессии в прошлую жизнь. В чем суть такой терапии? В том, чтобы вспомнить и осознать прошлые травмы, а самое главное – переосмыслить их, то есть, пережив это прошлое заново, отреагировать на него иначе, чем мы это сделали тогда. Как переписать прошлое? «Далеко не каждое тяжелое событие нашей жизни становится травмой, налагающей отпечаток на будущее жизни. Дело не в событиях как таковых, а в наших реакциях на них. В одной и той же опасной ситуации кто-то испугается и запаникует, а кто-то соберется с духом и преисполнится решимости выстоять. Как вы думаете, кто в итоге получит душевную травму, заработает фобии и прочие проблемы. Конечно, тот, кто спасовал, кто потерял веру в себя и утратил связь со своей вечной, бессмертной божественной сутью. Тогда как тот, кто собрался с духом и решил не сдаваться, может выйти даже из самой сложной ситуации закаленным, несломленным получившим бесценный опыт. От нас зависит, позволяем ли мы жизни травмировать себя или воспринимаем все происходящее как урок, направленный на то, чтобы мы стали сильнее и вспомнили о своей истинной сути. Вспомнить о том, что все мы, бессмертные души, частицы Творца, единые и неразделимые с Ним, Это одна из самых главных задач всех наших воплощений. И когда мы вспоминаем об этом, то проходим любые испытания без душевных травм. Собственно, испытания на этом кончаются, так как они нам больше не нужны. Сейчас, когда вы осознали свою истинную божественную природу и свое бессмертие, вы можете избавиться от любых страхов, преисполниться уверенности, что все происходящее не принесет вам никакого вреда и найти в себе силы достойно и спокойно переносить любые трудности, не позволяя им себя сломать. С этой новой позиции вы можете взглянуть и на те душевные травмы, которые пережили в прошлом, в том числе – в прошлых воплощениях. Вы не можете изменить события прошлого, но можете переписать свою реакцию, свое поведение в них. Сделав это в трансовом состоянии, вы искорените саму причину нынешних невзгод и неприятностей. Ведь бесполезно лечить болезнь, если не устранить ее причину. Иначе получится что мы лишь пытаемся избавиться от симптомов, тогда как сам корень болезни остается нетронутым, а значит снова и снова дает ростки, как бы мы их не вырывали. Вырывать нужно с корнем, а корень – наше собственное поведение, наши реакции, наши негативные эмоции в прошлом». Не бойтесь снова пережить прошлые эмоции, чтобы освободиться от них. Если вы получили опыт регрессии в прошлой жизни, пройдя предыдущий урок этой книги, то, возможно, уже знаете, что сталкивались в своей истории с самыми разными переживаниями, в том числе не очень приятными. Может быть, Вы были не готовы столкнуться с этими эмоциями, и вам не хочется переживать их заново? Это ваше право, но имейте в виду, именно непережитые эмоции, подавленные страхи и загнанные вглубь подсознания проблемы превращаются в самые настоящие программы, которые сами себя возобновляют в следующих воплощениях. Поэтому... Желательно все-таки перебороть свои страхи и отважиться встретиться с этими проблемами лицом к лицу. Пройдите еще раз уроки 1 и 2, если чувствуете такую необходимость. Одно лишь осознание себя бессмертной душой, сотканной из божественных энергий любви, многократно умножает наши силы и дает такую веру в себя, и свои возможности, которая помогает одолеть любые негативные эмоции из прошлого. К тому же вспомните, что это уже далекое прошлое. Вы уже пережили это и в настоящий момент находитесь в безопасности. Вокруг вас не поле боя, не разъяренная толпа и поблизости нет костра, на котором жгли грешников. Поэтому Можете расслабиться и в комфортной, спокойной обстановке отработать все застарелые травмы, ставшие причиной неприятностей. Пришла пора избавиться от своих вечных проблем, и вам это вполне по силам сделать самостоятельно. Практическое задание. Подумайте о той проблеме, которая вас больше всего волнует. Это должна быть проблема, напрямую связанная с вами, с вашими успехами и неудачами, с желаниями или невозможностью чего-то достичь, либо с фобиями, страхами. То есть муж пьет и сын плохо учится, это в данном случае не является лично вашей проблемой, хотя, безусловно, вас расстраивает и портит вам жизнь». Сформулируйте проблему так, чтобы она была именно вашей. Например, не удается достичь благополучия в семье. При этом определите, что для вас кроется за понятием благополучия. Материальный достаток, взаимная любовь, спокойная, размеренная жизнь, сытость, позитивный настрой и так далее. Попробуйте проанализировать В чем может содержаться корень этой проблемы? Когда она впервые появилась? В чем конкретно это выражалось? Не было ли подобного в вашей родительской семье? Может быть, вы просто слепо последовали их примеру? Или, возможно, вы когда-то приняли неверное решение или совершили еще какую-то ошибку? Если вы ясно видите корень проблемы, ее причину, значит, она кроется в данном вашем воплощении. Вы можете ее легко устранить, если мысленно вернетесь в то время, когда ошибка была допущена, и ответите себе на вопросы. Как бы я поступил тогда? Как бы себя повел? Как бы отреагировал на происходящее, если бы твердо знал о своей силе божественного существа, бессмертной души, созданной энергией любви. Как бы я себя повел, если бы был уверен в себе, в своей силе и твердо знал, что достоин лучшего? Как бы я себя повел, если бы шел своим собственным путем, не завися от чужих влияний и мнений? Когда вы ответите на эти вопросы, мысленно проживите ситуацию заново, представив себе, свои новые реакции и новое поведение. Представьте, что вы исправили все ошибки, что вы не позволили трудностям себя подчинить, что вы не сдались обстоятельствам. Так вы получите новый эмоциональный и духовный опыт, который поможет вам в вашем настоящем преодолеть те проблемы, которые созданы прошлым. Если же вы не обнаружили в текущей жизни корня ваших проблем, значит, имеет смысл попробовать отыскать его в прошлых воплощениях, чему будет посвящен дальнейший материал этой главы. Как найти и устранить причину проблемы в прошлой жизни? Итак, вы обнаружили проблему, и хотите ее решить. Для проблем, берущих начало в прошлых воплощениях, характерны следующие признаки. Эти проблемы не решаются годами, какие бы усилия вы ни прилагали. Эти проблемы имеют свойство повторяться. Вы вроде бы ее решили, но она появляется в вашей жизни снова, пусть и в несколько ином варианте вы не можете обнаружить причин этих проблем. Их возникновение кажется необъяснимым. Если ваша проблема проявляет такие свойства, значит велика вероятность, что ее происхождение стоит искать именно в прошлых жизнях. Но как это сделать? Как найти именно ту жизнь, где положено начало проблеме? Помните что у вас, во-первых, есть бессмертная душа, а у души есть память. И в этой памяти хранится все нужное вам знание. А во-вторых, у вас есть мудрое подсознание, которое хорошо понимает голос души и способно передавать ее послание вам. И с подсознанием можно договориться. Вы уже умеете это делать. Поэтому... Прежде чем отправляться в прошлые воплощения в поисках корня своих сегодняшних проблем, попросите ваше подсознание, чтобы оно помогло вам отыскать нужный адрес, отправило вас именно в ту жизнь, в которой вы найдете то, что ищете. Практическое задание. Непосредственно перед тем, как вы собираетесь осуществить регрессию в прошлое воплощение с целью устранения причин сегодняшних проблем, войдите в состояние транса и обратитесь к вашему подсознанию с просьбой показать вам путь именно в ту жизнь, которая вам нужна. Вы можете представить завесу между вашим сознанием и подсознанием, которое медленно тает, и исчезает. И сказать примерно следующее. Дорогое подсознание, я сейчас собираюсь отправиться в ту жизнь, где заложен корень моей сегодняшней проблемы. Назовите проблему. Я хочу, наконец, разрешить эту проблему во имя моего наивысшего блага. Покажи мне именно ту дверь, которая мне нужна. Дверь, которая ведет в ту жизнь, где эта проблема, нашла свой исток. Помоги мне оказаться именно в том моменте той жизни, когда проблема зародилась. Помоги мне справиться с этой ситуацией и благополучно разрешить эту проблему. После этого можете сразу же осуществлять регрессию. Если вы уже установили связь со своим гидом-помощником, обязательно заручитесь также его помощью. Войдите в транс, призовите его, назовите по имени и попросите помощи и поддержки в том деле, которое вы собираетесь осуществить. Вы уже знаете, как погрузиться в прошлую жизнь. Если вы попросили помощи у подсознания, то нужная дверь высветится или каким-то другим образом проявит себя. Так что у вас не будет сомнения, куда именно вам держать путь. Вы окажетесь именно в том моменте прошлой жизни, где ваша проблема берет исток. Вам представится возможность пережить эту ситуацию заново так, чтобы у нее не возникло беспокоящих вас последствий. Давайте рассмотрим, Каким образом лучше это сделать? Прослушайте текст следующего практического задания, а затем выполните его. Практическое задание. Перед путешествием в прошлую жизнь обязательно окружите себя золотистым сиянием. Если вы в процессе погружения в прошлую жизнь увидели нечто драматичное, травмирующее, вызывающие сильные эмоции, отстранитесь. Смотрите на это как зритель, особенно если чувствуете, что не готовы пережить все это снова. Вернитесь обратно, выйдите из транса. Создайте себе спокойную, комфортную обстановку. Если чувствуете себя уставшим, отдохните, и приведите эмоции в равновесие. Когда будете готовы, соединитесь со своим подлинным «Я», почувствуйте себя бессмертной душой, наделенной силой Творца, душой, которой ничто не может повредить, но которая из всего может извлечь полезный опыт. Затем вспомните увиденную вами ситуацию, Сделайте это уже в обычном состоянии сознания, не в трансе. Мысленно погрузитесь в ту ситуацию. Помните, что вам ничего не грозит, ведь вы – бессмертная душа. Даже если это была смертельная ситуация, вы все равно остались живы и теперь точно знаете, что смерти нет, а значит вам – Нечего было бояться. Переживите заново все эмоции, которые вы испытывали в той ситуации прошлой жизни. Теперь вы в безопасности и можете без страха сделать это. Не надо бежать от своих эмоций. Напротив, нужно признаться себе в том, что вы их испытывали. Если что-то внутри противится переживанию этих эмоций – Скажите себе «Да, я очень испугался, да, мне было больно, обидно, я чувствовал себя раздавленным, униженным, я был разъярен, готов был всех убить» и так далее. Назовите то, что относится именно к вам и вашей ситуации. Если после этого возникнет какая-то эмоциональная реакция, например, слезы, или вам захочется покричать, побить подушку, дайте волю этому выходу эмоций. Так идет процесс исцеления душевной травмы. После этого снова окружите себя золотистым сиянием и некоторое время сидите или лежите спокойно, размеренно дышите, представляя, что вдыхаете энергией любви и наполняетесь ими. Божественная любовь окончательно вытеснит энергию душевной травмы, полученной вами в прошлом. После выполнения этого упражнения отдохните и восстановите силы. Уделите этому столько времени, сколько вам требуется. Если у вас есть чувство, что пережитые эмоции уже не властны над вами, значит влияние прошлого — значительно ослаблено. Чтобы закрепить этот эффект и полностью дезактивировать программу, создающую неприятности в вашей нынешней жизни, выполните следующее практическое задание. Практическое задание. В спокойной обстановке, не погружаясь в транс, соединитесь со своей бессмертной сутью И обдумайте, как бы вы могли чувствовать себя и каким было бы ваше поведение в той травмирующей ситуации прошлого, если бы вы точно знали, что являетесь частицей Творца, что вы бессмертны, что вам ничего не грозит, что все происходящее — игра. И что вы проходите необходимый вам урок, который призван сделать вас сильнее, и в процессе которого вы можете наработать очень нужные для вас новые качества. Обдумав это до мелочей, отправляйтесь снова в тот эпизод прошлой жизни, где была травмирующая ситуация. Погрузитесь в нее и проживите ее по-новому, с тем новым восприятием, которое вы уже выработали. Прежние эмоции вы отработали – значит, они уже не будут властны над вами, и новая позиция в отношении травмирующей ситуации должна даться вам легко. Выйдите из этой ситуации с чувством, что вы победили. Вернитесь в настоящее и выйдите из транса. Практика показывает, что после отработки травмирующих ситуаций прошлых воплощений жизнь может измениться буквально мгновенно. Отработав прошлую травму, вы не только освобождаетесь от негативных эмоций, но и отменяете программу, которая заставляет вас переживать все время одни и те же проблемы. Теперь... Когда эти программы уже над вами не давлеют, вы можете легко разрешить свои трудности и обрести, наконец, то, что вам, возможно, годами не давалось. Деньги, успех, благополучие, здоровье, счастье в личной жизни. Мы не жертвы. Самая большая ошибка, которую мы совершаем – и в прошлых воплощениях, и в настоящей жизни, состоит в том, что мы часто чувствуем себя беспомощными жертвами обстоятельств, когда оказываемся в трудных ситуациях. Отсюда проистекают и наши обиды, и чувство собственной ничтожности, и неспособность самостоятельно справиться с проблемами. Важно помнить, что все свои трудности мы выбираем себе сами, выбираем для своего же блага. И главное, у нас есть силы, чтобы не дать этим трудностям себя сломать. Пройти травмирующие ситуации не с чувством жертвы, а с чувством победителя, помня к тому же, что это добровольно выбранная нами роль в важной и полезной игре, Это и значит устранить причины своих нынешних проблем и улучшить свою жизнь. Случай из практики. Макс пришел на сеанс регрессивной терапии, так как у него сложились довольно неприятные и даже мучительные отношения с женой. Он любил супругу, но очень страдал от ее, как ему казалось, излишней опеки, порой переходящий в придирчивость. Он жаловался, что жена ни на минуту не оставляет его в покое, вмешивается во все его дела, постоянно звонит на работу, хотя он работает на стройке, и у него далеко не всегда есть возможность говорить по телефону. У них периодически возникают серьезные скандалы из-за этого. Макс несколько раз пытался уйти от жены, но каждый раз возвращался. Ситуация казалась ему тупиковой. Во время регрессии в прошлую жизнь выяснилось, что его нынешняя супруга была военачальником, под руководством которого Макс служил во времена античности. Из-за ошибки военачальника множество воинов попали в засаду и погибли. Не Макс, Ни его жена, конечно же, не помнили этого. Но супруга, воплотившись на этот раз в женском теле, подсознательно хотела загладить свою вину и потому всеми силами опекала Макса, стараясь оградить его от малейших неприятностей. Во время регрессии Макс вспомнил, как был слепо предан военачальнику и, не раздумывая, бросался выполнять любые его приказы. Когда он понял, что его в числе прочих просто бросили на верную смерть, он испытал жестокое разочарование и обиду. В состоянии транса ему удалось высвободить эти застарелые эмоции, а кроме того он понял, в чем состоял этот добровольно выбранный им урок. Ему следовало научиться быть более самостоятельным, обрести свободную волю и чувство собственного достоинства. Слепая преданность чужой воле в данном случае тормозила его развитие, потому и последовала такая смерть. После сеанса регрессивной терапии Максу удалось мягко поговорить с супругой, избежав их обычных пререканий. Он сказал ей что очень ценит ее заботу и беспокойство о нем, а затем объяснил, что сам несет ответственность за свою жизнь, являясь взрослым человеком, и способен самостоятельно справляться со всеми трудностями. Но все это, конечно же, не значит, что она ему не нужна. Он любит ее, но хочет, чтобы между ними сложились отношения двух взрослых равноправных личностей, а не подчиненного и руководителя. Самое главное, он научился отстаивать границы своей личной территории, самостоятельно принимать решения и вести себя как взрослый самодостаточный человек. Супруга почувствовала эти перемены, в свою очередь изменила свое поведение по отношению к мужу, стала больше уважать его и ценить право его личности на самостоятельность. Сейчас их отношения значительно улучшились. Простить значит освободиться. Довольно часто бывает, что у нас не складываются отношения с каким-то человеком, потому что в прошлой жизни он стал виновником нашей душевной травмы, и мы, сами того не зная, до сих пор его не простили. Яркие признаки такой ситуации, когда вы без видимых причин раздражаетесь на кого-то, он выводит вас из себя, злит, или вы чувствуете себя с этим человеком не в своей тарелке, как будто вы не принадлежите себе, или вам кажется, что он вас унижает или вам просто неприятно его видеть и с ним общаться. Обязательно найдите истоки таких ситуаций в прошлых воплощениях. Затем вспомните, что вы не жертва и человек, обидевший вас, тоже не виновен. Вы сами договорились сыграть в эту игру. Вы сами договорились пройти этот урок. Поймите, «В чем урок?» и поблагодарите вашего обидчика хотя бы мысленно за то, что он таким образом помогает вам в вашем развитии. После этого неприятный человек либо исчезнет из вашей жизни, либо ваши отношения изменятся к лучшему. Практическое задание. Есть ли в вашей жизни человек, отношения с которым складываются не лучшим образом. Вы конфликтуете, он вас раздражает или просто неприятен вам. Вы знаете причину этого? Если видимой причины нет, значит, она заложена в подсознании и очень вероятно, что это наследие прошлой жизни. Попросите ваше подсознание подсказать вам вход в то воплощение, где впервые зародилась ваша неприязнь или конфликт между вами и помочь вам оказаться именно в том моменте. Обратитесь к вашему гиду-помощнику за помощью. Войдите в транс, погрузитесь в прошлое воплощение и просмотрите эпизод, ставший истоком ваших нынешних взаимоотношений. «Кем были вы? Кем был этот человек?» Что между вами произошло? Возможно, увидев правду о вас двоих, вы поймете, что никакой обиды уже нет. Так бывает достаточно часто. Мы обижаемся и злимся, потому что не знаем причин. Как только вы понимаете, что до сих пор продолжаете играть в игру, которая однажды уже сыграна вами, вся неприязнь, ненависть, раздражение и склонность к конфликтам могут уйти. Если же этого не произошло, соединитесь с вашей божественной сутью и мысленно проживите ту изначальную ситуацию, сохраняя любовь в душе и помня, что никто ни в чем не виноват. Вы оба добровольно решили сыграть в эту игру для вашего обоюдного блага. Представьте этого человека перед собой и мысленно попросите у него прощения, а затем скажите, что прощаете его. После этого вы можете почувствовать освобождение, как будто гора с плеч свалилась. Прощая, мы освобождаем самих себя от пут обиды, ненависти, негативных эмоций. После этого Могут улучшиться не только ваши отношения с этим человеком, но и ваше здоровье и качество вашей жизни в целом. Когда мы отрабатываем травмы и обиды прошлых жизней, мы тем самым улучшаем не только свою настоящую жизнь, но и будущие жизни. Ведь в следующее воплощение мы уже не понесем те тупиковые сценарии, которые заставляли нас страдать мы уже не будем следовать старым деструктивным программам неудач, конфликтов, болезней. А еще мы улучшим жизнь своих детей, внуков и всех последующих потомков, так как не будем своим примером приучать их следовать тем же деструктивным программам. Случай из практики. Изабелла Женщина 32 лет и мама очаровательной трехлетней девочки по имени Моника была очень обеспокоена, что ребенок в три года все еще не научился говорить. Моника произносила только нечленораздельные звуки и не могла сказать даже слово «мама». Вместо него получалось какое-то мычание. С девочкой много занимались, ее показывали врачам, Водили к детскому психологу, но безрезультатно. Причем признаков каких-то психических нарушений или умственной неполноценности у девочки не наблюдалось. Судя по всему, она была очень смышленным ребенком, но категорически не хотела учиться говорить. Понятно, что проводить сеанс регрессивной терапии с таким маленьким ребенком невозможно. К тому же, Дети в таком возрасте очень тесно связаны с родителями, и их проблемы, скорее всего, являются общими. Поэтому решено было провести сеанс для самой Изабеллы. И тут все встало на свои места. В одном из прошлых воплощений Изабелла была мужчиной, который, будучи советником высокопоставленного государственного деятеля, по неосторожности выдал государственную тайну, за что был лишен языка. Это было суровое время Средневековья, когда за такого рода преступления могли запросто вырвать язык. На всю оставшуюся жизнь этот человек остался немым и влачил довольно жалкое существование. В подсознании у Изабеллы осталась эта травма она осознала, что всю жизнь прожила под девизом «лучше молчать, чем говорить». На сознательном уровне она учила дочку говорить, но подсознательно не хотела, чтобы та разговаривала, потому что дар речи у нее самой ассоциировался с опасностью, с болью, с несчастьем, с поражением и с самой жалкой участью. Изабелле пришлось приложить немало усилий, чтобы отработать эту травмирующую ситуацию. Казалось бы, какой урок может быть заключен в таком жестоком наказании, как лишение языка? Но урок был, и этот урок душа Изабеллы запланировала себе сама. Урок состоял в том, чтобы даже в немоте найти преимущество – не имея возможности общаться с внешним миром, обратиться к миру внутреннему, заняться саморазвитием, найти смысл дальнейшей жизни в философских размышлениях, чтении, изложении своих мыслей на бумаге. В той жизни человек, которым была Изабелла, не использовал эту возможность. Он не только не развивался, а деградировал. Поэтому урок – продолжался и в этой жизни. На сей раз Изабелла отчасти выполнила его. Привычка мало говорить привела ее к размышлениям о смысле жизни, к познанию себя и мира. Как только Изабелла поняла, в чем причина происходящего и в чем состоит суть урока, ей стало ясно, что теперь она может говорить без страха и безо всяких опасений учить этому ребенка. Она снова пережила ту страшную ситуацию прошлого, и ей удалось простить тех, кто учинил над ней эту жестокость. После чего сама Изабелла изменилась, стала более открытым и общительным человеком, и ее дочь стала делать большие успехи в освоении речи как вытащить из прошлого ваши забытые таланты и способности. При помощи регрессии в прошлые воплощения мы можем не только избавиться от проблем, фобий, неудач, но также и вытащить оттуда забытые нами таланты и способности. За множество воплощений каждая душа успела испытать очень многое, испробовать себя на разных поприщах и обзавестись множеством качеств, которые никуда не исчезают, хоть и забываются нами. Открыть новые грани самого себя может каждый человек, если обратиться к опыту своей души, опыту прошлых воплощений. Случай из практики. Нонна М обнаружила, что в одной из прошлых жизней была детской писательницей. Ее произведения были не слишком известны, но после долгих поисков ей удалось найти в одной из старейших библиотек томик сказок, изданный в начале прошлого века. Нонна читала и не могла поверить, что это когда-то написала она сама. И вместе с тем глубокое внутреннее чувство подтверждало, что эти строки выведены ее рукой. И стиль, и содержание показались ей очень близки. Она говорила, что писала бы именно так, если бы была писательницей. После сеанса регрессии Нонна осознала, что с самого детства любила придумывать разные истории, но не решалась писать, так как считала, что для этого нужны какие-то особые способности. А теперь ее рука сама потянулась к перу. Сейчас Нонна делает первые успехи, сочиняя и публикуя повести в жанре фэнтези. Не только таланты в области искусства вы можете извлечь из прошлой жизни, но и те качества, которых вам сейчас может быть, очень не хватает. Например, вы живете в напряженном, ускоренном темпе жизни и никак не можете расслабиться. Но наверняка у вас были воплощения, которые проходили в умиротворенной, спокойной обстановке. Вы можете в любой момент попросить ваше подсознание показать вам двери в такие воплощения. Это поможет вам погрузиться в атмосферу покоя и расслабленности. Ваше тело получит новый опыт и запомнит его, и вам будет уже нетрудно перенести этот опыт в вашу нынешнюю жизнь. Какие бы качества и таланты вы не захотели реализовать в нынешней жизни, вы можете получить их в прошлых воплощениях а затем просто представьте, что вы делаете это прямо сейчас, и у вас получится осуществить то, о чем вы только мечтали. Практическое задание. Подумайте о том, какие качества и таланты вы хотели бы приобрести. Попросите ваше подсознание показать вам дверь в ту жизнь, в которой вы этим обладали. Проживите ситуацию, в которой вы активно используете нужные вам способности. Например, играете на рояле, пишете картины или проявляете любые желаемые качества. Представьте, что вы переносите память об этом в ваше нынешнее тело, словно впечатываете в каждую клетку нужные ощущения. Вернитесь в настоящее, Выйдите из транса и представьте, что вы прямо сейчас делаете то же самое, что делали в прожитом вами эпизоде прошлой жизни. Возобновите то же самое внутреннее состояние, повторите те движения, которые делало ваше тело. Это поможет вам активировать данные способности в вашей нынешней жизни.